Глава 17. Кристальная броня. «Он? Он и есть печально известный вор Фан Бунджи?» – пораженно спросил Цао Войнин. Девушка кивнула, указав на отрубленные руки. «Я слышала, что Фан Бунджи – мужчина, примерно 30 лет, с увечной левой кистью. Говорят также, что у него лицо незнакомки залилось румянцем смущения, и она затихла, не в силах продолжить. Джоу в тот момент рассматривал гладкое, без признаков щети на лицо жертвы. Говорят также, что у телесный изъян у Фангун Джи не один. Закончил он вместо девушки. Если юная госпожа чувствует неловкость, ей лучше покинуть комнату или отвернуться. Тогда мы сможем снять с несчастного штаны и выяснить, являлся ли он легендарным вором или нет. Девушка вопросительно поглядела на своего спутника. Тот слегка кашлянул и сказал... Все, «Сяолянь, тебе лучше подождать снаружи». Девушка починилась и вышла за дверь. Как только она встала спиной к кровати, Ваньки парой ловких движений стянул с убитого штаны. Сразу стало ясно, что тот давно скоплен. Выпрямившись, Ваньки осмотрел тело с ног до головы, задумчиво потер подбородок и фыркнул. Ух, это все-таки Фан -бун -джи. Неудивительно, что я ничего не почувствовал, когда он на меня свалился». Невозмутимый и бесцеремонно, Венкисин продолжал снимать с трупа одежду, попутно обыскивая карманы. Вскоре среди кучи безделушек он наткнулся на свой кошелек. Открыв его и пересчитав деньги, Вэньки обнаружил, что ничего не пропало. Приятно удивленный этим фактом, он убрал кошелек за пазуху, не забыв о собрате по несчастью. «Цао Сюн, посмотри, может твои сбережения тоже здесь?» Цао Вэнин и второй молодой человек ошалело и приглянулись. «Благодетель Вень, прояви уважение к покойному», — холодно подсказал Джоу Неизвестный юноша одобрительно посмотрел на него, как оказалось совершенно зря. Без всякой паузы глаз совести напомнил своему спутнику. «Можешь вернуть мои дволяна прямо сейчас?» Ванькисин преисполнился печали. «Ты продолжаешь мелочно вспоминать о презренном серебре, когда я уже весь, целиком принадлежу тебе телом и душой?» На лице молодого незнакомца весьма занимательно сменилось выражение лица, пока он наблюдал эту сцену. Джоу Джишу схватил Ваньки синозаворотник отпихнул надоеду в сторону и присел на корточки рядом, чтобы тщательно осмотреть тело. Он умер с одного удара, причем атака прошла через грудную клетку. Это определенно ладони Ракшасы, нахмурившись, заключил Джоу Джишу. «Что? Вы говорите о ладони Ракшаши, скорбящего призрака?» Воскликнул незнакомец. Боюсь, что да», кивнул Джол Дзышу. Прикрыв покойника простыней, он обратился к девушке за дверью. Юная дева, теперь вы можете войти. Ее спутник окинул троих мужчин внимательным взглядом, а затем обхватил кулак в приветствии. Меня зовут Дэнь Куань, я ученик Гао Чуна, а это моя шимей, олянь Мы путешествовали, чтобы набраться опыта но несколько дней назад получили послание от Шифу, в котором он просил нас поторопиться домой в Дон Тин, на собрание героев. Могу я узнать, как к вам обращаться?» «Ах, конечно, примите мои извинения за бестактность», – поспешно ответил Цао Вэйнин. «Для меня большая радость познакомиться с молодым героем Дэном. А юная леди должна быть дочь почтенного Гаучуна. Меня зовут Цао Вэйнин». Я из школы меча Цинфэн. По приказу моего шифу я также направляюсь на собрание в Дунти. Мой шишу задержался в пути, но обещал приехать через несколько дней. Этот, этот гениальный вор обокрал меня по дороге. К счастью, Джоу Сюн и Вен Сюн выручили меня в затрудительной ситуации. «Понятно», – кивнул Дэн Куань. «Как я могу обращаться к двум храбрым господам?» Джоу Цзишу все еще сидел на корточках у трупа. Он повернулся с вежливой улыбкой. Вы переоцениваете нашу смелость. Меня зовут Джоу Сюй. Я простой странник, не принадлежу ни к одной школе или клану. Что касается этого, он сделал драматическую паузу, указав на своего спутника. Его зовут Ваньки Син. Он может выглядеть благородным героем, но на самом деле редкостный бездельник. «Асюй, единственный человек, с кем я готов бездельничать до изнеможения, это ты!» – успокоил его Ваньки Син. «Куда уж мне одному столько чести!» – легко парировал джол Дзышу. Гао -лянь выглядела немного обескураженной. Необычные новые знакомые полностью отвлекли ее внимание от трупа. Дэн Куань, напротив, спокойно и добродушно улыбался в ответ, не выказывая ни испуга, ни высокомерия истинный старший ученик великого благородного клана, контролирующего Дунтин. <смех> Господа, очевидно, любят хорошо пошутить. Поскольку вы направляетесь в Дунтин с Цао -сюном, уверен, мы с вами единомышленники. Он кинул на Гауся Алянь многозначительный взгляд и вернулся к своей речи. Кажется, Цао Сюн сказал, что этот вор тоже пал жертвой ладони ракша с оскорбящего призрака. Жоу Цзэшу словно заговорившись, разыграли полнейшее непонимание и замешательство. Цао Вэйнин, однако, оживился. «Тоже? Я слышал, долина призраков наделала бед во владениях Джао. Неужели?» «Молодой господин Цао, возможно, еще не знает», начала объяснять Гао Сяя Лянь. «Недавно мы получили известие из Тайху. Му Юнгэ, глава поместья Дуан Дзянь, что гостил у главы Чжао, был убит ладонью Ракшасы. Похоже, Долина Призраков решила грубо вмешаться в дела Дзяньху, и как они смеют действовать так открыто? Постоялый двор находился в дне пути от Дунтина, и они уже находились в землях Гаучуна, поэтому было неясно, что уязвило девушку сильнее – дерзость убийства или то, что призраки хозяйничали во владениях ее отца. Дэн Куань и Цао Виннин согласно кивнули. Верно, точно. Много лет назад, когда мир боевых искусств объединился в Великий Альянс, были созданы три знака чести. Каждая печать хранилась у уважаемых людей у Улини, чтобы в трудную минуту они могли использовать эти печати во благо. Всеобщее собрание героев, на которое созывались мастера боевых искусств для обсуждения вопросов исключительной важности, требовало наличия всех трех знаков чести. В настоящее время одна печать была в руках железного судьи Гаучуна, вторая находилась в монастыре Шаолинь, а третья хранилась на горе Чанмин у древнего монаха. Было неожиданно, что волнения по поводу долины призраков, едва начавшиеся, уже достигли ушей старого отшельника, живущего на горе вершины. По слухам, древний монах много лет назад оставил мирские дела ради бессмертия и полностью посвятил себя совершенствованию. Денкуани Цао Вэнин посовещались в сторонке, а затем выступили с предложением нанять повозку, чтобы уже к утру доставить тело Фан-Буджи в Дунти. Промедление грозило нежелательными осложнениями, поэтому все согласились пожертвовать ночным отдыхом и тот час продолжить путь. Юные ученики двух славных орденов быстро поладили и вскоре стали общаться, как закадычные друзья. По беспристрастному наблюдению Джоудзишу, каким бы человеком ни был гаучун, он определенно обладал талантом воспитания детей. В дороге Гауся Алянь держалась спокойной и с достоинством. Лишь изредка, вступая в разговор, Тактичности и манеры девушки были достойны восхищения. Ровесница Гусян, она была совершенно лишена тщеславия или дерзости, образованная молодая дева. Если бы моя малышка Асян хотя бы немного походила манерами на юную деву Гау, я бы умер счастливым человеком, посетовал Вэнки Син. Гауся Алян любезно улыбнулась. Я не заслуживаю вашей похвалы, Вень Даге. Юная госпожа, дочь героя гау не удержавшись в смешка, пробормотала Джол Джишу. А гусян, она тоже славный ребенок, просто что посеял, то и. Асюй, я только отметил безупречные манеры молодой госпожи. Тебе не стоит ревновать на пустом месте», — совершенно серьезно ответил Вэньки Син. Щеки Гауся Си Алян зарделись румянцем. Она потупила смущенный взгляд и поспешила догнать пару молодых людей впереди. Джоу Цзэшу и Вэньки остались одни. Первый улыбнулся и сообщил в полголоса. есть одна странность, которая не дает мне покоя». «Я хотела бы узнать твое мнение, как знатока таких дел. Почему одежда покойного была в беспорядке, когда мы его обнаружили Фанбуджи определенно был не из тех, кто ложится с закатом и встает на рассвете. Венкисин Син ненадолго призадумался, потирая подбородок, прежде чем задать встречный вопрос. М -м, «Думаешь, скорбящий призрак проникся к симпатии к фан -буджи распустил руки?» а тот изо всех сил спасал свой добродетель и отбивался от приставаний, выходит, мы имеем дело с убийством на почве страсти. Не дождавшись ответа, он покачал головой и горько добавил, старая мудрость правдива, судьба красивых людей, а мы-то слезами. Джоу Цзишу совершенно не проникся. Великолепное объяснение Вэнь Сюн. и как мне только в голову не пришло, что убийца хотел забрать у Фан некую вещь, и прикончил его, чтобы спокойно обыскать труп. Вэньки вздрогнул с притворным кивком, скрыв легкую досаду. Звучит довольно разумно. Начав говорить, он повернулся к Джоу и наткнулся на многозначительный встречный взгляд. Интересно, пропало ли что-нибудь из кошелька Вэньсюна? Венкисин Вэнь прямо посмотрел в глаза Джоу Цзышу и ответил без утайки. Вообще-то да, деньги были на месте, но фрагмент кристальной брони исчез. Улыбка сползла с лица Джоу Дзышу, словно его накатила холодной водой. Взгляд потемнел и стал ледисто-колючим. Венкисин выглядел, как обычно, невинно и беззаботно. «Ты не убивал его, но он мертв по твоей вине. Как это понимать, благодетель Вэнь?» Опасным шепотом спросил Джоу Дзышу, однако ответа не получил. Как раз в тот момент Цау в разговоре с Дэн Куанем упомянул, О неизлечимой болезни Джо Сюи Дэн Куань обернулся, чтобы спросить, сможет ли тот вынести ночное путешествие и не нужно ли нанять вторую повозку, но почувствовал, что атмосфера между двумя мужчинами изменилась. Венкисин больше не улыбался, а в глазах Джо Цзы появился стальной блеск. Озадаченный Дэн Куань собирался узнать, все ли в порядке, когда Венкисин вдруг рассмеялся а его пальцы молниеносно чутились на подбородке Джоу Цзишу, склонив голову в без малейших церемоний, приник к чужим губам в поцелую. Винкуань застыл столбом. К счастью, он был хорошо приучен держать лицо в любых ситуациях, поэтому быстро опомнился, повернулся к столь же ошеломленному Цауэнину и Гауся Алянь. «Что ж, раз так...» Заговорил Дэн Куань с притворным спокойствием. «Давайте тогда мы вчетвером пойдем впереди». Он даже не осознал, что ошибся в счете. Все трое бросились вперед без оглядки. Только тогда Джоу Цзишу разорвал путы объятий и безжалостно пнул Вэнь Кисина ногой в живот. Это была плохая шутка, Вэнь Сюй. Тоном его голоса можно было замораживать реки. Венкисин согнулся пополам от боли от его застывшей жутковатой ухмылки становилось не по себе. «Я не убивал его, но он мертв по моей вине», – прохрипел Ваньки «По-моему, это ты тут шутишь, Асюи». Джоу Цзишу лишь безразлично смотрел в ответ. Ваньки Син медленно выпрямился. В ночной тишине его шепот прозвучал ясно и отчетливо. Кристальная броня скрывает либо секреты утерянных боевых техник, либо... Несметные сокровища. Кто бы не хотел заполучить их? Уголки гоп Ваньки Сина снова изогнула странная улыбка, не коснувшаяся глаз. Вор Фан Буджи был жадным и наглым лисом. Он действовал только из собственных интересов и желаний, крал все, что приглянулось, даже если это были деньги, необходимые другим для выживания. Разве кто-то вроде него не положил бы глаз на кристальную броню, оскорбящий призрак, Сундин был вынужден искать убежище на горе Фенья из-за своих бесчисленных преступлений. Неизвестно, сколько лет он провел с призраком среди живых. Разве такой тип не убил бы ради брони? А ты сам, человек, который твердит про накопление добродетелей, но совершает благие дела только из страха перед карой на том свете, и страха, что совершенные грехи тебя пропустят через все круги преисподней, позволь спросить, если бы нашлось что-то, способность сделать тебя неуязвимым, способная отпугнуть призраков, стучащихся каждую ночь, разве ты отказался бы от такого чуда?» Джоу Цзышу медленно покачал головой. «Кого-кого, а призраков я никогда не боялся», – бросил он с невеселой усмешкой и быстро зашагал вперед. Хотя Джоу Цзышу не оглядывался, Венкисин некоторое время смотрел ему вслед со сложным выражением лица, а потом внезапно расхохотался. «Благодетель Джоу!» – откликнул он его во весь голос. «Сладкое вино со смантусом, верно? У тебя прекрасный вкус!» джол дышу сделал вид, что не расслышал, но не удержался и раздраженно вытер рот рукавом, выругавшийся себе под нос. «Будь ты проклят, Веньки Син!»